22. Тим. Драконов. Да, некрасиво получилось со статуей дедушки. Я вздохнул и повернулся на другой бок. Более чем некрасиво. Но почему-то весь здравый смысл выветрился из головы, когда увидел Дану рядом с Ником. Чешуйки до сих пор то проступали на руках, то исчезали. Я вертелся и никак не мог уснуть. Почему? Почему мой дракон так реагирует на Дану Дмитреску? «Я что?» «Нет, влюбиться я не мог. Не мог ведь. Да она даже не моя пара. Я вообще не знаю, что она за зверь». Снова повернулся на другой бок. «Но как от нее пахнет? Так что теряю голову». Аник, ник?» «Хорош, лис. Да, ну ему подавай. Пусть идет к своей ехидне». «Кстати, о ехиднах». Едва рассвело, как я уже набирал номер бывшей супруги Стары. Мы, конечно, общались мало, но ради такого случая стоило наступить на хвост принципам. Алло, ответили в трубке. «Барбара Стар?» — она так и оставила фамилию мужа. Да. Кто у аппарата?» Барбаре всегда казалось, что легкий акцент — признак аристократизма. Но сейчас мне было плевать на тараканов, которые прочно обосновались в чужой голове. Нужен был результат — «И немедленно!» «Тим Драконов". О, Господин Драконов!» — оживилась ехидно. «Чем обязана?» «Если решили попросить за друга, то говорю сразу. К Нику я не вернусь, даже если он будет дневать и ночевать у моей двери. Между нами все кончено». «Нет, я не собираюсь просить вас вернуться, Барбара», — перебил ее. «Наоборот». Хотел сообщить, что Ник встретил другую девушку и скоро женится. Конечно, вы не имеете к этому никакого отношения. Просто знайте, что он счастлив и без вас». И положил трубку. Барбара Стар не просто была редкостной и Со слов Ника я знал, что его бывшая супруга – удивительная собственница. И несмотря на то, что документы о разводе недавно были подписаны, не спускает глаз с мужа. Вот пусть и подумает, стоит ли отдавать перспективного лиса, в которого вложило столько усилий, посторонней даме. Да, в какой-то степени это было подло, но не к первым пошел на подлость, когда вместо того, чтобы помочь мне найти преступника, начал ухлестывать за Даной. Уверен, Барбаре понадобится пару дней, чтобы вычислить местонахождение мужа и закатить ему грандиозный скандал. Бывшего мужа, что, впрочем, сути не меняет. Весьма довольный собой, я все-таки уснул, а проснулся от настойчивого стука в дверь. «Ну кого там принесли драконы?» — рыкнул так, чтобы мой гость по-быстрому спасся бегством. «Тим, мальчик мой, это я. Ты не заболел?» «Мать моя, драконица!» Пришлось выбираться из постели, натягивать мятые брюки, рубашку и открывать дверь. «Точно заболел!» — вынесла вердикт мамочка, стоило увидеть мою помятую физиономию. Или ты расстроен, что Ник ужинал с Даночкой. О, Тими, я и не думала, что ты настолько ее любишь. Мама, о чем ты? Я отступил вглубь комнаты, чтобы наш разговор, не приведи дракон, не стал достоянием общественности. Как это о чем? Матушка вошла в комнату, а за ней потащился тот. Этот-то что здесь забыл? О даночке, конечно. Слушай, Тим я все понимаю. «Ты, как и твой папа, крайний тугодум в любви. Но ты уже не мальчик». Матушка смахнула несуществующую слезу. «В общем, слушай меня. Ты должен сделать с даночки предложение». Тот тихонько взвыл, а я встал ему на хвост. «Случайно. Совершенно случайно». «Какое предложение, мама?» — рыкнул недовольно. «Руки и сердце, мальчик мой». Мать прижала руки к груди, не замечая отчаянного поскуливания Тода, который пытался вытащить свой хвост из-под моей ноги. Не тут-то было. Ничего. Не все ему лягушечками лакомится из чужих ручек. Рептилия зеленая. «Тим, ты встал на хвост Тоду», — заметила мама. «Да?» Я напоследок хорошенько потоптался по хвосту. «Прости, тот. в виде ящера ты такой незаметный. Может, и не ящер вовсе, а хамелеон?» «Тим, не уходи от ответа». Похоже, матушка была настроена решительно. «Ты сделаешь предложение Даночке?» «Нет, мама, рано еще. Куда спешить?» Попытался сдержать ее натиск, но не тут-то было. «Рано? Да скоро станет поздно. Ник ее уже и на ужин пригласил, и комплиментами осыпал. А что сделал ты?» Кажется, мать перешла в наступление, потому что она делала ко мне шаг за шагом, а я пятился к стене. Тот радостно повизгивал, размахивая пострадавшим хвостом. Мало наступил. «Я... Я... Ты...» Палец матушки уткнулся в мою грудь. «Значит так, сынок, ты немедленно... Слышишь меня? Немедленно признаешься Дане в любви, пока не увели прямо у тебя из-под носа». Взвизгнул тот. Мама в порыве норовоучения наступила ему на хвост. «Не визжи!» — рыкнула она на младшего сына. Ты куда лапы протянул? Вперед, брата! Тот попытался отползти от материнского гнева. Но, похоже, только предписание доктора Пилюлькинсона спасали его от хорошенькой трёпки. Я даже улыбнулся. А ты не смейся, взрослый дракон. такой бизнес держишь на плечах, а в любви глупее ребенка. Нравится тебе, Дана? Отвечай, как есть. Нравится, признал я. Даже очень. И не только перед матерью. но и перед самим собой. Тогда хватит тянуть дракона за хвост. Думайте им. Думай. И матушка удалилась, гордо подхватив то под подмышку. А я так и остался стоять посреди комнаты. И что мне делать? Как быть? Может, мама права, и надо поговорить с Данной. Хотя бы объясниться. Рассказать о своих чувствах, чтобы она знала. Хорошо. Пусть будет так. Да, я люблю ее. Слышишь, бог-дракон? «Люблю, и плевать, что она не моя истинная пара, какая угодно, если даже мой дракон от нее теряет голову и радостно бьет хвостом. Но сначала...» Не кстати вспомнилась Арбузова. «Где гарантия?» «Где гарантия, что Дана на самом деле не охотница за мужьями?» «Может, и она тоже пошла по стопам соперницы, используя афрозверяки?» «Потому что как иначе объяснить то, насколько мне нравится запах Даны?» Дракон просто теряет от него голову. И я сам. Да что я сам? С ума схожу, вот что. Конечно, даже думать о том, что Дана может что-то скрывать, не хотелось. Но деньги, перстень, охотница. Слишком много совпадений. Приходится быть осторожным, чтобы не стать легкой добычей. Решено. Я достал из ящика стола универсальный ключ. Прости, Дана. Если ничего не найду, потом покаюсь и повинюсь. «Даже честно признаюсь, что был у тебя в комнате, но я должен взглянуть». Выбрался из номера. Чтобы попасть к Дане, нужно было всего лишь подняться по лестнице и миновать коридор. Но для начала заглянул на ресепшн, где скучала выхухоль Аглая. «Лорд драконов!» Заметив меня, выхухоль вытянулась по стойке смирно. Редкий экземпляр, вымирающий вид среди населения, зато какое рвение к труду. Скажите-ка мне, Аглая, покидала ли отель госпожа Дана Дмитреску? мягко спросил я, подмигивая сотруднице. Сейчас взгляну, засуетилась она, проверяя записи. Да, ушла еще утром, а. Но я ее уже не слушал. Рванул обратно к лестнице. Где бы ни была дана, времени мало. Действовать надо четко, быстро, без ляпов. Поэтому я мчал по ступенькам так, будто за мной гнались охотники на драконов. Они, правда, давно уже были под запретом, но ощущения были как раз такие. Влетел в коридор, добежал до двери номера Даны и прислонил ключ к замку. Пожалуйста, пусть у нее не найдутся афразверяки. Лучше уж гости о труселярди да хоть сами труселя из гардероба Арбузовой. Прислонил ключ к замку. Что-то щелкнуло, и дверь медленно, призывно открылась. Дракон поднял голову, принюхался к чему-то. Нет, афразверяками не пахло. Неуловимо пахло Данной. Дракон немедленно поплыл, будто на волнах, и я вошел в комнату. Вот здесь она и живет. В это зеркало смотрится после пробуждения. Этим гребнем расчесывает волосы. Моя Дана. Не удержался, сел на кровать. Коснулся пальцами покрывала подушки. Постель будто еще хранила ее тепло. Прилег и закрыл глаза. Вот бы просыпаться рядом с Даной в этом номере. Смотреть, как встает солнце. Радоваться новому дню. Вдруг пальцы нащупали под подушкой что-то твердое. Я вытащил предмет на свет. Пистолет. Зачем? Даня, Пистолет. Руки ощутимо вздрогнули. Пистолет чуть не полетел на пол. «Значит, все-таки она охотница?» «Нет, не верю. Поверить не могу». Подскочил с кровати, заметался по номеру, разыскивая улики. Взгляд упал на сложенный листок. «Да, нехорошо читать чужие записи, но сейчас было можно». «Список? Что за список?» «И имена-то все знакомые. Молочкова? Карлсон?» Всего шесть имен знаменитых охотниц за мужьями. А может... Может, Дана решила избавиться от соперниц? Или у нее заказ не только на меня? Кто знает. Я не мог, не хотел верить в ее вину. Вспоминалась моя Дана. Мягкая, аппетитная, словно булочка. Разве могла эта девушка причинить кому-то вред? Нет, ни за что. Но откуда список и пистолет? Что ж, решено. Дождусь Дану в номере и спрошу прямо. Пусть не думает отпираться. Остается положиться на эффект неожиданности. Вот увидит меня здесь и, глядишь, выложит всю правду. Глупо. Как же глупо. Но я готов был рискнуть, чтобы... В коридоре послышались шаги, и они стремительно приближались. Плохо понимая, что делаю, я озирался по сторонам в поисках убежища. «А может...» — привычным движением руки распахнул дверцы шкафа и нырнул внутрь. Придется снова почувствовать себя молью. Вот только от вещей так пахло Даной, что дракон заурчал от удовольствия. «Предатель хвостатый! Я еще не знаю, кого Дана собиралась пристрелить. А что собиралась — это факт. Пистолет-то был под подушкой наготове». «Где вы фляетесь?» — послышалось знакомое феканье. «А это еще что значит? Неужели Дана решила привести Звера продюсера в свой номер? Она-то не знает, что я частный детектив. Я, конечно, слышал, что все на звероэстраде происходит через постель, но никогда не думал, что Дана решится на такие методы. Только ее карьера никак не вязалась с пистолетом и списком. Ладно бы в нем были одни певицы, так нет же. Или лучше любая слава, чем никакой? Работаем. Да там не только Дана. Еще кто-то. Гости вошли в номер, а я мечтал о двух вещах. Первая — узнать правду. Вторая — не чихнуть. И уже не знал, какая мечта для меня важнее.